16. -е. «Вернись на место преступления», — сказала себе Ева, и по пути домой посетила все три объекта. Ей требовался свежий взгляд. В доме Аснера она поговорила с соседом-приятелем, который по утрам ходил вместе с детективом в спортзал. Он был потрясен и старался помочь следствию. Однако не смог добавить к своим показаниям ничего существенного. Ева опросила еще нескольких соседей — Аснера все любили, но не видели, чтобы прошлой ночью кто-то входил к нему, выходил из квартиры или болтался поблизости. Она прошлась по комнате, вспоминая отчет экспертов. Они не обнаружили ни единого диска с данными. Отпечатков было много, но все принадлежат жертве, соседу-приятелю, другому соседу, который недавно переехал, и лицензированной компаньонке по имени Делла Макгрю. Ева решила заехать к ней чуть позже. Она попыталась представить, как выглядела квартира до обыска. Здесь просторно, мебель недорогая, зато на стене огромный телевизор. Типично для парня, подумала Ева. Несколько картин, чтобы немного оживить обстановку, обычные пейзажи. Два комплекта белья. Одним была застелена кровать до того, как убийца сорвал простыни, чтобы вспороть матрас. В шкафу и ящиках комода скромная и непритязательная одежда. Пара костюмов один черный, другой коричневый, полдюжины рубашек, носки и трусы боксера. Три пары туфель плюс четвертая, которая была на нем, когда ему разбили голову. Черные парадные, повседневные и кроссовки. Спортивные костюмы, шорты, футболки, пара галстуков. Предметы личной гигиены также самые простые. Ничего особенного. В тайничке никаких сюрпризов. Таблетка для повышения потенции и упаковка презервативов. Трех не хватает. Ева присела на кровать. Аснер был простым парнем, который любил играть в карты. Каждое утро посещал с приятелем спортзал, а по вечерам смотрел свой огромный телек. Иногда пользовался услугами лицензированной компаньонки. Частный детектив, который иногда ходил по краю. Наверное, ему нравилось браться за сомнительные дела, и он мечтал о маленьком казино баре, где-нибудь под пальмами. Аснер был дружелюбен. Его смерть расстроила всех соседей и довела до слез секретаршу. А, -а аснер? Интересно. Харис выбрала его из-за того, что он стоял первым в списке детективов. А лучше бы ты не брался за это дело, пробормотала Ева. Делла МакГрю жила неподалеку и, покинув квартиру детектива, Ева решила заглянуть к ней. Здание оказалось точно таким же, как и до Маснера. Но когда заплаканная Делла открыла дверь, Ева увидела, что ее квартира совсем другая. Сочные яркие краски и много мебели, на красном диване гора подушек, которых хватило бы на целые горы, Толстые свечи и причудливые вазы, повсюду сверкающие фигурки стеклянных зверюшек. К пышной груди Делла прижимала пушистую собачонку, надрывавшуюся от визга. У Деллы были роскошные белокурые волосы, обрамлявшие лицо с курносым носиком, губками, бантиком и заплаканными голубыми глазами. Она принялась сюсюкать собачкой, чтобы успокоить ее. «Мы обе так расстроились», — поведала она Еве. Резвушка просто обожала Аснера. «Может, присядем? Что-то я совсем расклеилась, узнав про него». Решила немного выпить для успокоения нервов. «А вам налить чего-нибудь?» «Спасибо, не надо. Ваши отношения с мистером Маснером были строго профессиональными». «Ну, отчасти». Делла прижала к себе покрепче притихшую, но дрожащую собачку и отпила розового коктейля из высокого стакана. «Если у нас был секс, он платил. Ведь нужно мне на что-то жить, и он прекрасно понимал это. Хотя я всегда делала ему скидку». А иногда мы ходили в кафе или в кино. Просто пообщаться без секса. Он очень мне нравился. Мне жаль, что вы потеряли друга. Знаете, работа у него была опасная. В основном он занимался страховками или разводами. Но все равно детективы здорово рискуют. Я никогда не думала, что... Когда вы виделись или говорили с ним в последний раз? Да вчера. Ему заплатили кучу денег, и он шел играть в карты а перед этим решил заняться сексом на удачу. Я так рано работаю, только если это друг или постоянный клиент. Он рассказывал вам о своей клиентке. Нет, знаю, только она ему не нравилась. Сказал, что она подлая баба, но платит щедро. А еще Аснер сказал, она не та, за кого себя выдает. Это она его убила? Нет, но любая информация о ней поможет в поисках убийцы. Он почти ничего о ней не рассказывал. Аснер был в отличном настроении, купил резвушки ее любимый собачий корм, а мне принес шоколаду. Такой милый. А он не говорил, почему у него отличное настроение. «Туманно, вроде как иногда случаются нехорошие вещи, и надо действовать строго по закону, даже если тебе это невыгодно». Он упоминал какие-нибудь подробности дела? «Нет, просто признался, что доволен». «Ах, да, еще сказал, что уходит на покой». Аснер часто говорил об этом. Но теперь действительно собирался закрыть лавочку. На той неделе хотел поехать на острова и присмотреть там недвижимость. И меня звал с собой. Может, я бы и съездила. С ним было весело. Мы немного покувыркались в кровати, потом я приготовила ему сэндвич, а потом... Совсем забыла, ему кто-то позвонил. Он сделал серьезное лицо, и я поняла, что это клиент». «Вы слышали разговор?» «Да нет, он пошел говорить в спальню. Вроде бы он собирался встретиться с клиентом часов в десять». «Да, в десять. Когда он закончил, вид у него был задумчивый. Так мне показалось. Расцеловал меня, погладил резвушку и ушел. Больше я его и никогда не увижу». Ева попробовала зайти с разных сторон, но поняла, что Делла ничего не знает. Аснер не сообщал друзьям имена клиентов, и не делился подробностями работы. Однако кое-что важное она все же выяснила. Вроде бы убийца сам связался с Аснаром, а не наоборот. Когда она подъехала к резиденции Раунтри, домашний робот сообщил, что мистер Раунтри все еще на съемках, и мисс Беркет тоже нет дома. Тем лучше, решила Ева. Мне нужно осмотреть кинозал и крышу. Следует ли мне связаться с мисс Беркет? А зачем? Я... У нас не принято впускать посторонних в отсутствие мисс Беркетт или мистера Раунтри. Я не посторонняя. Я коп, главный следователь дела об убийстве, случившемся в этом доме. Мы все очень расстроены. Еще бы вам не расстраиваться. Вероятно, если мы найдем убийцу мисс Харрис, арестуем его и предъявим обвинения, то ваше настроение немного улучшится. Так что я намерена поработать и начну прямо с осмотра указанных мест. «Да, конечно, позвольте провести вас в кинозал. Я сама знаю дорогу». Ева достала карманный компьютер и нашла фотографию Аснера с идентификационной карточки. «Вам знаком этот человек?» «Нет». Робот замер, сканируя фотографию. «Нет, я не знаю его». «Вы не видели его где-нибудь поблизости?» «В моей памяти такого человека нет. Вам что-нибудь предложить, пока вы осматриваете?» «Спасибо, не надо». Ева прямиком направилась в кинозал. Она попыталась представить, как все было тем вечером. Гости снуют туда-сюда, выбирают напитки и десерты. Беседуют, разбившись на группке, или отдыхают, развалившись в креслах. Большой дружный коллектив. Но Харрис не с ними. Она сама по себе мрачная и замкнутая. «Напивается и наблюдает», — подумала Ева. И рассердилась на себя, — Почему не обращала на нее внимания? Но кто мог знать, что меньше чем через час Харрис умрет? Ева притушила свет, села на свое место и вновь мысленно вернулась в тот вечер. Все смеются, комментируют ролик. Она закрыла глаза и услышала дурацкое хихиканье Мэвис. Потом голос Энди. Но когда же? Когда? Не вспоминалась. Все смеются, в голос некоторые стонут от смеха. Когда Марла роняет бутафорский пистолет во время очередного дубля, Рорк что-то шепчет ей на ухо. Так, ладно, она много чего слышала. Значит, теперь надо вспомнить, чего она не слышала. Никаких комментариев от Харрис. По крайней мере, до передних рядов они не долетают. Ни слова от Валерии, Престона, Стайнбергера. А еще Ни звука от Конни, спустя несколько минут после начала ролика. А Джулиан? Он что-то сказал заплетающимся языком, но вроде бы это было чуть раньше. Ева сделала свет поярче и осмотрелась. Помещение довольно большое, наклонный пол, чтобы всем зрителям удобнее было смотреть на экран. Один главный вход, один боковой. Легко войти и выйти. К тому же гости сидели, рассредоточившись по всему залу. Раунд три усадил ее и Рорка на первый ряд, и она не видела, где разместились остальные. Ева достала свои записи и сверилась с показаниями свидетелей, кто где сидел. Снова притушила свет и проверила обзор с каждого места. Интересно, конечно, но пока это не дает ничего нового. Она вышла из зала и направилась на крышу, решив воспользоваться лифтом. Так сделал бы и убийца, потому что это самый быстрый и безопасный путь наверх. Сразу попадаешь в гостиную на крыше. Две минуты или даже меньше, и ты у бассейна. А там мечется Харрис, курит сигареты с травкой. Выпивает. Злобная, грозная стерва. Ругался ли с ней убийца? Невозможно сказать наверняка. А если и ругался, то недолго. Кейти падает, он мгновенно принимает решение. Сталкивает ее в воду, обыскивает сумочку берет из бара тряпку замывает кровь бросает тряпку в камин и спускается на лифте вниз всего несколько минут по времени не дольше чем сбегать в уборную Ева подняла голову купол был приоткрыт теплая октябрьская ночь все же она спустилась вниз отыскала робота у меня вопрос в это время года купол над бассейном обычно открыт или закрыт Конечно, закрыт. Мисс Беркет ежедневно купается, то есть раньше купалась. Осень выдалась теплая, но ей нравится, когда купол закрыт. И вода не остывает. А с механизмом что-то неладно. Что именно? Он заедает, купол нельзя закрыть до конца. Только если выключить, а потом опять включить. Хозяйка хотела вызвать мастера, но после вечеринки она уже не пользовалась бассейном. Туда никого не велели пускать. «Кто еще знает, как правильно закрыть купол?» «Мистер Раундри, разумеется, почти весь персонал и команда, которая обслуживает бассейн». «А больше никто?» «Насколько мне известно, нет». «Ладно, спасибо». «Значит, купол открыл убийца», — думала Ева по дороге домой. «Если его открыла Харрис, то зачем его закрывать? Или пытаться закрыть?» В свете новых фактов конни можно отбросить в конец списка подозреваемых. Если бы ей захотелось закрыть купол, она знала, как это сделать. А вот убийца не знал. Возможно, он не заметил, что не до конца закрыл купол, просто щелкнул переключателем и ушел. Но зачем было его открывать? Дым от сигарет с зонором, вполне вероятно, решила Ева. Возможно, убийце не нравился запах, у него была аллергия или он просто захотел глотнуть свежего воздуха. Обдумывая эту версию с разных сторон и размышляя, что из нее следует, Ева миновала ворота особняка. Дождь хлестал вовсю, и ей пришлось пробежаться до дверей. В холле было пусто. «Ха-ха!» — страшило замешкался, — подумала Ева, швыряя плащ на перила. В теплую погоду ей не хватало этого жеста, который особенно бесил Сомерсета. Довольная собой она поднялась по лестнице, вошла в спальню и начала переодеваться. Часок в спортзале и хороший заплыв в бассейне помогут снять напряжение и прояснят голову. Чтобы не встретиться с Сомерсетом, Ева решила воспользоваться лифтом. Увидев Рорка в спортзале, она остановилась как вкопанная. Он поднимал штангу лежа на скамье и уже был весь в поту. «Какая приятная встреча». «Не знала, что ты дома?» Она подошла ближе и посмотрела на мужа сверху вниз. «Ты уже что-нибудь скупил?» «Сегодня я скупил все, что стоит иметь для полного счастья». «А ты поймала всех плохих парней?» «Дневная норма выполнена. Хотела вот выгнать с потом кое-какие теории, предположения и вероятности. Затем принять душ и поймать еще несколько подонков». «Неплохой план. Рад тебя видеть». Рорк вернул штангу на стойке, сел и потянулся к бутылке с водой. Как насчет пробежки? Для начала сгодится. Я бы тоже побегал. Куда отправишься? Еще не решила. У меня тут новая виртуальная программа, можем поиграть вдвоем. Не время для потного секса, прищурилась Ева. Рорк закрыл бутылку и собрал волосы в хвост. Его тело блестело от пота, а в глазах плясали чертики. Ева всерьез задумалась, не заменить ли пробежку сексуальными играми. А ты не слишком часто все сводишь к сексу. Ты первый начал. Не спорю. Давай-ка сделаем вот что. Он встал со скамейки, подошел к панели блока для виртуальных тренировок. Это не просто пробежка. Можно выставлять любые препятствия, выбирать разные маршруты, и на каждом ждут неприятности либо награды. Сценарии тоже самые различные. Городской пейзаж, сельская местность, пригород, дикая природа. Вариантов тьма тьмущая. Ночь и день, можно чередовать. В общем, все, что пожелаешь. Это игра или тренировка? И то, и другое. Ну что, попробуем, куда отправимся? Ева сначала хотела выбрать городской пейзаж, который ей хорошо знаком. А потом подумала, играть так играть. Давай природу. А ты умеешь удивить. Мы оба будем подальше от своих корней. И пусть чередуются и день, и ночь. Он вручил ей очки и задал программу. Цель игры — добраться до пункта назначения, указанного на карте в нижнем углу экрана. Если ты не преодолеешь препятствия или поранишься, то потеряешь баллы и время. Справишься — получишь баллы. Если баллов много, можно обменять их на что-нибудь полезное. Сколько раз ты уже играл? Много, но этот сценарий я еще не пробовал. Так что мы на равных. Тридцати минут хватит? Да, вполне. Ева надела очки и оглядела местность, потом посмотрела на карту и увидела извилистые тропки, перекрестки, препятствия и мигающую точку, показывающую конец пути. Густой лес, тусклый свет, неровная тропинка и частый подлесок. В таком лесу должны водиться дикие звери, наверняка зубастые. Гораздо привычнее было бы бежать по темному складу, полному бешеных нарков. Именно поэтому Ева и решила пойти против шаблона. Так ей придется выложиться по полной. Следи за картой. Мигающий огонек означает препятствие или неприятности. Готова? Да. Завыл ветер, закачались деревья. Картинка ожила. Послышался хруст ломающихся веток и шум воды. Видимо, где-то невдалеке был водопад. Ева начала с разминочного бега трусцой, свернула на развилки влево. Раздался громкий треск, и всего в паре футов впереди на тропинку рухнуло дерево. Она перепрыгнула через ствол и заработала несколько баллов. Затем ускорила темп. Повернув вправо, она услышала утробное урчание и решила вернуться. Лучше выбрать длинную дорогу. Найдя удобный ритм дыхания и разогрев мышцы, Ева понеслась во весь дух. Впереди показалась широкая пропасть и узкий висячий мостик. Веревки и доски некоторых не хватает. Внизу ревела и бурлила мутная река. Ева помчалась через мост, перепрыгивая зияющие дыры. И едва не сорвалась, когда доска сломалась у нее под ногами. И тут мост завибрировал. Когда истертая веревка затрещала, и доски посыпались в бурлящую реку. Ева выругалась сквозь зубы. Бросившись вперед, она успела схватить конец веревки и ринулась к берегу. Ветер засвистел в ушах, от стремительного полета, перехватило дыхание. Она довольно жестко приземлилась на узкий уступ, удар о камень ощутимо отозвался в голенях и коленях. Справа уступ расширялся и переходил в каменные ступени. Она не ждала стая волков. Пока Ева прикидывала шансы, звери начали подкрадываться. Не раздумывая, она принялась карабкаться на утёс. До вершины она добралась изрядно уставшая и мокрая от пота. «Бонус!» — замигал экран. «Теперь у вас есть нож». Она похлопала себя по бедру и нащупала ножны. Как зябка. Все еще тяжело дыша, Ева побежала влево, подальше от волков. Не успела она войти в ритм, как что-то обвилось вокруг ее щиколотки. Через миг она уже висела вниз головой на веревке, привязанной к ветке дерева. Вдалеке послышался бой барабанов, «Наверное, каннибалы», — подумала Ева. «Скоро узнаем». Она подтянулась, поморщившись от боли в мышцах живота, перерезала веревку, спрыгнула и услышала, что барабаны звучат совсем близко. Отдышавшись, Ева посмотрела на карту. В нескольких дюймах от ее руки в дерево со свистом вонзился дротик. Она бросилась бежать, вскарабкалась по каменной осыпи, увязла в болоте и прыгнула с утеса в реку, чтобы спастись от огромного медведя. За это Ева получила еще один бонус – фонарик, который пришелся весьма кстати, поскольку темнота обрушилась, как лавина. Промокнув до нитки и замерзнув на ветру, Ева совершенно не представляла, куда ей теперь бежать. Но тут замигала надпись «Время вышло». Она стянула очки, повернулась к Рорку и с удовольствием отметила, что он так же измотан, как и она. К тому же она выиграла у него три балла. Судя по всему, я сломал руку и потерял из-за этого несколько баллов. А меня чуть не сожрал медведь, и я посеяла нож в болоте. Было весело. «Надо думать», — усмехнулся Рорк. «Давай еще полчасика». Она рассчитывала на час тренировок, так почему бы и нет. «Я согласна. Потом поплаваем и за работу. У меня уйма вопросов. Может, если поделюсь с тобой, что-нибудь придумаем?» «Ладно. Проигравший готовит ужин». После такого испытания мясо будет в самый раз. Договорились. Начнем заново или с того места, где остановились. Продолжим. Через полчаса Ева в изнеможении опустилась на пол. На меня напала свинья. Скорее, кабан, — поправил Рорк. Свинья — мутант. Я всегда знала, что в лесах живут эти клыкастые монстры. Почему некоторым так нравится бывать на природе? А еще был лук. Вроде бы с виду безопасной, но там оказалось полно змей. И как я не сообразила раньше. А я вовремя раздобыл мачете. Он присел рядом и сравнил счет. «Сделай-ка мне бивштег с кровью, дорогая. Чёрт, я шла впереди тебя, пока не появилась свинья. Из-за этой скотины я проиграла. А до конечного пункта ни один из нас так и не добрался». В другой раз Рорк поднялся и протянул ей руку. Плавать пойдем или как. Спасибо, уже поплавала. Нырнула в реку, а там острые камни. Кстати, может, в ней и аллигаторы водятся? Она пожала плечами. Но тренировка получилась, что надо. Вместо заплыва Ева отправилась в душ. Чтобы никому не было обидно, ужин они сделали вдвоем и накрыли у нее в кабинете. Но когда Рурк откупорил бутылку вина, Ева не стала возражать. Они оба это заслужили. «Итак», — начала Ева, медленно отпив вина. «Попробуй вспомнить, что ты слышал или чего не слышал, пока мы сидели в кинозале и смотрели ролик. Вряд ли я что-нибудь вспомню. Я старался не отвлекаться на посторонние звуки. Я тоже, так что напротив этого пункта в списке дел можно ставить жирный прочерк. Зато я поговорила с лицензированной компаньонкой, с которой Аснер дружил и занимался сексом. Что может быть удобнее, чем дружеский секс? Дружеский секс у них был во второй половине того дня, когда убили Аснера. А после секса она сделала ему сэндвич. Вот что значит, друг. И это говорит тот, кто ест бифштекс. А где мой секс? Поищи и найдешь. Непринужденно улыбнулась Ева. Итак, Аснер рассказал своей заботливой компаньонке, что решил не связываться с одним сомнительным, хотя и выгодным дельцем. Как интересно. «Думаешь, он решил просто отдать запись?» «Не исключено. Учитывая его настроение со слов секретарша, друга адвоката и этой барышни, я склонна полагать, что когда Аснер узнал о смерти клиентки, а он наверняка выяснил, кто она на самом деле, то резко передумал продавать запись. Решил отдать ее задарма, уйти от дел и перебраться на острова. А вместо этого его убили. Ну да». Подружка сказала, что ему позвонили прямо перед уходом. Весь разговор она не слышала, но твердо заявила, что он договорился о встрече у себя в конторе. В 10 часов вечера. Значит, убийца позвонил ему сам. Именно. Убийца знал о нем и у него был номер Аснера. Нашёл в телефоне Харрис. Очень кстати, когда есть кому связать факты в единое целое. Вот и я так думаю. Он договаривается о встрече. Убивает Аснера, уничтожает записи и электронику, тем самым подчищая все следы. Люди убивают по совершенно немыслимым причинам, но в данном случае запись явно ни при чем. То есть ты полагаешь, что Аснер или Харрис что-то накопали на него? Да, и Аснер хотел передать эти материалы вместе с записью Марлы и Мэтью. Или убийца опасался, что Аснер может найти что-то такое. Харис обожала копаться в грязном белье, и это вполне вписывается в нашу версию. Сегодня ко мне приходил ее брат. Ева пересказала Рурку их разговор. Грустный итог, не так ли? заметил он. Харис не только отвернулась от тех, кто ее любил, но и использовала их в своих целях. Настоящей привязанности и дружбе она предпочитала выгоду и власть над окружающими. «Интересно, она сама решила стать подобием своего отца или уродилась такой?» «Ты — лучшее подтверждение того, что выбор существует всегда», — сказал Рорк, похлопав жену по руке. «По-моему, так оно и есть. Ты сам делаешь свой выбор. Это как в той игре. Поверни направо, поверни налево, вверх или вниз, и получишь результат». Она сама приняла решение. Думаю, она убедила себя в том, что так удобнее... Но это не принесло ей счастья. Было вполне очевидно, результат ее не удовлетворял. И все же она продолжала в том же духе. Пока кто-то не убил ее, Ни раунд три и ни Конни. И ни Марла, и ни Мэтью. По крайней мере, сейчас я в этом уверена. И не Престон. Ты здорово сократила свой список. Купол над бассейном открыл убийца. С чего ты взяла? Потому что он или она пытался закрыть его. Если бы его открыла Харис, то зачем убийце его закрывать? Не вижу причин. Когда нашли тело, купол был частично открыт. Да, я помню. Механизм заедает, чтобы закрыть купол, нужно выключить и включить его заново. Убийца этого не знал. А Конни была в курсе, ведь она каждый день пользовалась бассейном. «Ты не допускаешь, что кто-то мог проникнуть снаружи?» «Снаружи чего?» Ева замерла, не донеся вилку до рта. «Снаружи купола, дорогая». «Чёрт, чёрт! Об этом я и не подумала. Но как он туда залез?» «Есть много вариантов», — улыбнулся Рорк. «Иногда лучший способ проникнуть куда-то сначала подняться, потом спуститься. Открываешь купол дистанционным пультом и пробираешься внутрь через самое слабо охраняемое место. Вот так-то». «Ты рассуждаешь, как взломщик». С этим давно покончено. Только если нужно помочь любимой жене. Ха-ха. Я проверю, какова вероятность такого сценария, но сомневаюсь, что кому-то понадобилось лезть через крышу. Думаю, убийца открыл купол изнутри. Харис курила сигареты с травкой, а от шести косяков в таком небольшом помещении дыму будет. хоть топор вешай. Вряд ли она долго там находилась, но окурков целых шесть. Закрытый купол, дым... «Да, теперь я понял. Ему захотелось глотнуть свежего воздуха. Или ей. У тебя осталось две пары. Джулиан и Стайнбергер. Энди и Валерии. Или в ином сочетании. Возможно, один прикрывает другого, и я ставлю на Стайнбергера и Валери. Потому что только они лгут мне. Она бы его точно прикрыла, а вот он вряд ли. Если только она не знает о нем много такого» что он предпочитает скрывать. Тогда бы он ее точно прикрыл. Ну да, одно время они были любовниками, а после секса язык развязывается. Придется получше следить за своим языком. Он у тебя слишком устает во время секса, чтобы еще потом болтать. Заметила Ева, и Рорк рассмеялся. Тут ты права. Не понимаю. Положим это все-таки Стайнбергер. Зачем ему убивать? Ну, в общем, причин хватало, но почему именно тогда? Можно было потянуть время, заплатить ей, выполнить любые требования и закончить проект. А так он устроил себе веселую жизнь, избавившись от одной из ведущих актрис. Либо кабан, либо река, сказал Рорк. Оба варианта не особенно приятные, но выбирать надо. А иногда выбирать приходится в стрессовой ситуации. Отличная мысль, воскликнула Ева. «Ты гений. С одной стороны свинья-мутант с огромными клыками, мечтающая оторвать тебе ногу. С другой — река с кучей валунов, можно разбиться в дребезге. Многие выбирают реку, потому что свинья-мутант страшнее, лучше попытаться выплыть, минуя камни, а еще лучше завалить скотину и неспешно прогуляться по берегу. Знаешь, следовало приготовить на ужин свинину, а не говядину». Ева рассмеялась, и Рорк снова наполнил ее бокал. Эй, полегче мне еще работать! Выпью кофе и попробую прокачать Стайнбергера и Валерия. Если я права, и это они обязательно что-нибудь всплывет. Если частный детектив что-то нашел, то я и подавно смогу. Я в тебя верю, поэтому будь добра, выпей пару бокалов этого прекрасного каберне. Кстати, почему именно Стайнбергер? Вряд ли только потому, что он тебе солгал. Когда лжешь, копу должна быть причина. Часто это какой-нибудь пустяк, но причина есть всегда. Более того, во время первой беседы он вел себя враждебно. Враждебность в защите потребность. Вот и я о том же. Плюс к тому, это была борьба за власть и за контроль над ситуацией. Насколько я понимаю, Харис решила потягаться кое с кем могущественным. А кто облечён самой большой властью? Кто самый главный на этом проекте и во всей киноиндустрии? Я имею в виду из наших подозреваемых. Тот, у кого деньги. Ну да, ты и сам богатый сукин сын, и знаешь наверняка. Естественно. При деньгах у нас Стейнбергер, владелец продюсерской компании с безупречной репутацией. Он считается одной из самых влиятельных фигур в Голливуде. «А ты времени даром не теряла». Решила прозондировать почву. Ему нравится быть в центре внимания, заниматься раскруткой и вызывать ажиотаж публики. А еще он лжец и всегда настороже. Именно он вертит колесо фортуны, а остальные наблюдают со стороны. Также у него есть юная прелестная лгунья, Валерий, готовая на всё. Поэтому я и выбираю это направление». Ева снова улыбнулась даже если впереди болото.